Полботинка сбивается с пути. Когда Полботинка попрощался с Муховой бородой и ушёл от палатки краеведов, он был полон решимости начать новую, самостоятельную жизнь. В конце концов, я всё-таки личность, думал он. Почему я вечно должен пристись у кого-то в хвосте? Я и один прекрасно проживу, и уж во всяком случае лучше, чем вместе с так называемыми нокшитральными. Полботинка! Данёсся до него призывный крик моховой бороды. Но ожесточённый полботинка не отозвался и не замедляя шага, пошёл дальше. Если Муховая борода, во что бы это ни стало, хочет провести свою жизнь с волчьим приёмышим, пожалуйста, он вмешиваться не станет. Ведь у Муховой бороды вообще очень странные вкусы. Он любит общаться с гадюками, с волчими выкормившими и так далее. А он, Пол Ботинка, не имеет никакого желания связываться с подобным обществом. Он выбрал другой, самостоятельный путь. Пол Ботинка Снова позвал муховая борода, но полботинка не ответил. Он сделал выбор. Благодаря краеведам у него открылись глаза. Благодаря им он увидел муфту насквозь. Волчий прием уж! Вот именно! Уж краеведы-то разбираются в этих делах. Теперь задним числом полботинку казалось даже странным, что он сразу не догадался о муфтином происхождении. Еще неизвестно из чего сделана его муфта. Нет, и ещё раз нет, подумал полботинка. Ему, полботинку, муфта не нужен. Не муфта, а не мыховая борода. Он один проживёт. Ведь он не муфта, чтобы от одиночества проливать слёзы. Кто знает, откуда у муфты это чувство одиночества? Наверное, оттуда же, из волчьего прошлого, из волчьего логова. Наверное, это так называемое чувство стаи у него в крови, уж не иначе. Когда тебя подгоняет такое чувство, ты, конечно, не захочешь жить самостоятельно. До сих пор полботинка шёл наугад, но теперь он остановился, чтобы поточнее определить направление в какой стороне моря. По-видимому, впереди. Именно к морю он и направлялся. Купит пару бутылок хорошего шипучего лимонада, зароится в песок и время от времени станет отхлёбывать глоточек, в крайнем случае, два. Великолепно. Лимонад шипит, море шумит. Ах, настоящий отдых. Такой отдых он давно уже заслужил. Солнце, воздух, песок, вода и лимонад. Что ещё можно пожелать? Пол ботинка продолжал путь. Пустой желудок всё время давал о себе знать. На море можно, конечно, и рыбку половить. Совсем неплохо будет отведать жареной рыбки. Так-то так. Но до моря, видимо, ещё далековато, а в лесу рыбы не клюёт. В лесу приходится довольствоваться дарами леса. Подумав об этом, пол ботинка взглянул на землю, чтобы поискать лесные дары. И тут же вскрикнул. Гадюка! Ядовитая змея извивалась прямо у его ног. Ещё немного, и он наступил бы на неё. Всего один шаг, и тогда И тогда змея несомненно ужалила бы его босые ноги. И что бы с ним после этого стало? Один-оденёшенник в лесу, ужаленный змеёй. Ужас. Ай, надо немного перевести дух. Подумал полботинка. От пережитого испуга у него ослабели ноги и сильно колотилось сердце. Он оглянулся по сторонам и неподалёку среди разросшейся травы увидел хороший гладкий пень. Прекрасно. На этом пне он и посидит. Соберётся силами, обдумает дальнейшие направления. Но подойдя к пню, пол ботинка едва сдержал крик. Снова гадюка. Свернувшись кольцом на пне, греется на солнце. Пол ботинка охватила дрожь. Почему именно ему пол ботинку всё время попадаются змеи? Пусть бы они искали мховую бороду Вид мухавая борода их лучший друг. Кто знает, что он теперь делает? Нашёл ли муфту? А так какое ему полботинку до этого дела? У него теперь свои заботы. Полботинку расхотелось отдыхать. Годюки на каждом шагу, какой ж тут отдых? А есть всё-таки хочется. Он пошёл дальше и вдруг заметил, что земля под ногами словно бы колеблется. «Похоже, я совсем изнурен от голода», — подумал он. «Наверное, голова кружится. Надо немедленно что-нибудь съесть». И как по заказу, Пол Ботинка увидел впереди аппетитные переспелые ягоды. Он таких раньше никогда не встречал. Какое счастье, что птицы еще не успели их склевать. Похоже на ежевику, только желтые. Он наклонился и попробовал одну ягодку. Она таила во рту как мёд. Ура, голодать не придётся. Он ел и ел. Здорово. Он просто утопал в блаженстве, и с каждой съеденной ягодкой настроение всё улучшалось и улучшалось. Что за ягоды? Да чего сладкие, сочные. Какое удовольствие. Как жаль, что моховая борода и муфта не могут ответить таких ягод. Что если набрать их для моховой бороды и муфты? Но ведь он бросил моховую корду и муфту. Неужели это и в самом деле возможно? Как смог он выкинуть такой нелепый номер? Какая чушь! Пол ботинка утолил голод. Ну а дальше что? Немного подумав, он свернул из лопуха большой кулёк и стал собирать в него ягоды. Небольшой запас всегда пригодится. Так значит, Муфта, возможно, волчьи приёмы ж? Ну и что из этого? Будь Муфта, чьи угодно приёмы ж, главное, что он Муфта. А в том, что Муфта это Муфта, никаких сомнений быть не может. Кстати, и сам Полботинко никогда не был воспитанником ангелов. Как раз наоборот, стрелял из рогатки куда попало. А если хорошенько подумать, если уж по чистой правде, что из муфты, из этого волчьего приемыша, получился куда более добрый парень, чем из него самого. И тут у полботинка созрело решение. Он должен как можно скорее разыскать муфту и маховую бороду. Волчий приемыш? Да разве такая мелочь может кого-нибудь смутить? Да не чуточки. Все они на кситрале, все трое. У каждого свои странности и свои особенности. Кулечек наполнился до краев. Э этими замечательными ягодами надо непременно угостить и муфту, и мховую бороду. Надо только постараться самому не съесть их по рассеянности. Однако непонятно, земля под ногами по-прежнему колеблется. Ведь он теперь не голоден, почему же продолжает кружиться голова? Странная история. И вдруг полботинка понял: земля в самом деле колебалась. При каждом его шаге почва тихонько покачивалась. Он забрёл в болото. Так и есть. Вода проступает между пальцев. Болото и гадюки. Где же ещё, как не в болоте, гадюкам и ползать? И эти необыкновенные вкусные ягоды уж не морошка ли это, о которой рассказывал мховая борода, когда они перед тем, как заехать в лес, изучали карту. Несомненно, это морошка. По словам мховой бороды, морошка растёт главным образом на болотах. Теперь полботинка вспомнил ещё кое-что. Муфта говорила, что с одного края леса море, а с другого болото. Значит, надо же быть таким олухом. Полботинка догадался, что он перепутал направление и вместо того, чтобы идти к морю, угодил как раз в болото. В любом порядочном болоте обязательно найдутся и трясины бездонные трясины с неумолимой силой засасывающие своей жертвы пол ботинка решительно повернул назад и пошел обратно по пройденной уже дороге почва стала по суше и перестала колебаться или все-таки немного колебалась что же это такое теперь у пол ботинка и в самом деле кружилась голова От усталости и от бессонницы. Походка стала неуверенной, его просто качало. Глаза невольно смыкались. Что слаще мёда? Вспомнилась полботинку старинная загадка, но он был настолько сонным, что никак не мог припомнить разгадку. Не выбирая места, он лёг на землю и положил голову на первую попавшуюся кочку. Он даже не заметил, как изящная гадюка с пёстрой спинкой выползла из-под этой кочки и испуганно скрылась. Он блаженно вздохнул и тут же погрузился в глубокий сон. Когда полботинка наконец проснулся, он долго не мог сообразить: утро сейчас или вечер? Но солнце понемногу поднималось над деревьями, так что в конце концов он понял, что день ещё впереди. По-видимому, он проспал почти сутки или двое. Где уж тут разобраться, время так здорово запуталось. Он достал из кулёчка и сунул в рот несколько ягод морошки и слегка утолил голод. А теперь в путь. Сон превратил полботинка словно бы в нового нокситралля. Он ощущал в ногах свежие силы, мысли у него были ясные, настроение бодрое. Где моховая борода, где муфта, теперь им недолго скрываться от него. Он их разыщет и очень скоро. И тогда они все трое будут опять вместе. Полботинка всё шёл и шёл. Светило солнце, пели птицы, а полботинка просто сгорал от нетерпения увидеть муфту и моховую бороду. Но некоторое время спустя ему пришло в голову, что в этом огромном лесу совсем не так просто найти своих друзей. Да и в лесу ли они вообще сейчас? Может быть, лежат себе на прибрежном песке у самого моря и больше уже не вспоминают о нём, о полботинке. Ну нет. Ну как же так? Он прибавил шагу. Вперёд, вперёд. Иногда он останавливался и звал друзей по имени. Ничего. Только лес шумит. Настал полдень. Затем послеобеденное время. Потом в воздухе почувствовалась предвечерняя прохлада, а полботинка по-прежнему все шел и шел по лесу, хотя понятия не имел, где искать своих дорогих друзей. И тут он вдруг остановился. <музыка> Уж не гудит ли у него в ушах? Нет, это не то. Неужели ему послышалось? Автомобильный гудок пито вёл марзянкой сигнал бедствия. И такой знакомый звук. Да, никакого сомнения, муфтина машина. Такой звук только у муфтинового гудка. Теперь полботинка постарался запомнить приблизительное направление. Крепко прижимая к груди кулёк из лапуха, он побежал в ту сторону, откуда доносились сигналы бедствия. Ветки хлестали его по лицу, но он не обращал на это ни малейшего внимания. От быстрого бега у него закололо в боку, но и на это он не отреагировал. Он бежал. Почему они подают сигнал бедствия? Неужели опять волки? Или краеведы? Или что-нибудь ещё хуже? Ведь лес полон неожиданностей. Пол ботинка задыхался от быстрого бега. Вперёд. Только бы машина не успела выехать из леса. Нет, этого, наверное, не следует опасаться. Должны же терпящие бедствие понимать, что машину легче найти, если она стоит на месте. Сигналов бедствия больше не было слышно, но бежит он, кажется, в правильную сторону. Пол ботинка выбежал на тропинку. Ну вот, надо было раньше догадаться, что машина должна быть на тропинке. Но в какую сторону она свернула? Трудно угадать. Вдруг у полботинка подкосились ноги. Он взглянул в сторону от тропинки. Муфтин фургон, беспомощно зажатый двумя деревьями. Полботинка бросился к машине, схватился за ручку задней двери. Дверь не открывалась. Он постучал в окно. Тишина. Он постучал снова. Опять тишина. Он склонился к окну и заглянул внутрь. И тут вдруг радостно залаял воротник.